Глава четвёртая. Вы разрушили тюрьму. То ли осудил, то ли констатировал факт Брюнет. Да, мастер он изрекать очевидности. То, что теперь в нашей камере не хватало части стены, видно невооружённым взглядом, но местных эльфов злить не следовало. Если наше дело дойдёт до суда, не факт, что нам предоставят толкового адвоката. Могут и без толковаго не выделить, а некоторое количество сочувствующей публики в зале нам не повредит. Строго говоря, решётку вырвал грифон. Постаралась перевести стрелки на зверя я. Может, не совсем благородно с моей стороны, но это чистая правда. К тому же поймать летающего монстра не такое уж простое занятие, а нас и ловить не надо, мы уже здесь. Простите, кто Удивлённо переспросил эльф. Серые глаза недоверчиво прищурились. Ну, такой здоровенный зверь. Я попыталась передать размеры монстра руками, но размаха не хватило. Досадно. У него ещё голова и крылья орла, а тело льва. Говорят, бывает и наоборот. Ну, в смысле, голова льва, а остальной орла. Хотя, как по мне, и так это странно. Как вообще такой гибрид мог получиться? Ну, чисто физически, кто на кого польстился, птица на кота или наоборот. Судя по ошеломлённым лицам эльфов, любовь пернатого и мохнатого хищников они тоже с трудом представляли, либо наоборот, представляли слишком хорошо, и эта картина так потрясла воображение высокорождённых, что у них глаза на лоб лезли. Я знаю, кто такие грифоны и как они выглядят. сообщила брюнет таким тоном, будто он был профессором, а я нерадивой студенткой, посмевшей опоздать на лекцию минут на 20. Процесс их выведения в данный момент меня мало интересует, а вот отсутствие решётки на вашем окне, да, интересно, каким образом вам удалось её выбить? С вами нет мага такого уровня. Но впросто пролетавшего мимо грифона, которому вдруг захотелось помочь вам с побегом, не особенно верится. Скорее всего, у вас есть какой-то амулет. Предлагаю отдать артефакт добровольно. А если нет? На всякий случай поинтересовалась я. Конечно, никакого амулета, артефакта или другой магической примочки у нас не было. Все вещи у нас украли, в смысле конфисковали, а в грифона почему-то верить не хотели. Нам придётся вас обыскать, охотно пояснил Сероглазый. Если он хотел нас напугать, не удалось. Нет, ну кто так угрожает? Если меня станет гладить куча симпатичных мужиков, я это как-нибудь переживу. Хотя, конечно, лучше бы меня сначала покормили и налили выпить. Но ну, нет так нет. Ой, Ника, а можно я первая выберу, кто меня обыскивать станет? Разве ж то в ладоши не захлопала колдунья? Она попыталась пригладить опалённые взрывом собственного магического фейербола волосы, но не приуспела. Как-то поршились в разные стороны, так и остались. Вон тот очаровашка блондинчик изумительно подойдёт. Наблюдавший затем, как лиса выбирала себе эльфа для интимной процедуры обыска, Линк стал звереть и вцепился в прутья решётки, разделявшей наши камеры, так что костяшки пальцев побелели от напряжения. Сама решётка не пострадала, но он сильно старался. Вон тот очаровашка блондинчик сначала попытался окатить разволновавшуюся колдунью высокомерным взглядом, мол мы с тобой не ровня, помни об этом, но не преуспел. Лисе было плевать на титулы. На всякий случай эльф незаметно отступил на шаг назад, будто это она решила найти на его стройном теле магически уничтожителя решёток, а не наоборот. А тому, кто частично упростил задачу обыска, полагается какая-нибудь награда. Какетливо поинтересовалась я у брюнета. А что? У лисы нет одного рукава на куртке, тогда как я сняла куртку и даже рубашку успела выбросить в окно. Не специально, конечно, но всё-таки. В результате у меня осталось не так уж много мест, куда можно что-либо спрятать. Разумеется, Ничуть не смутился сероглазый. Двадцать ударов палками по пяткам подойдёт, если я бью вас, считайте, мы в расчёте. С многообещающей улыбкой откликнулась я. Сестра, ты позоришь наш род, вклинился в нашу беседу Еринель. Интересно, чем? Я же не принадлежу к его роду, да и признавать меня своей эльфы не желают. Иначе зачем они посылали за нами убийц? Успокойся, брат. С учётом того, что мы оба находимся в тюрьме, род позорим оба, иронично заметила я. Брюнет смерил меня заинтересованным взглядом серых глаз и бросил своим спутникам: "Свяжите их. А что? Обыскивать нас уже не будете?" разочарованно протянула Колдунья. А вчера Вашка блондинчик фыркнул, остальные посмотрели на лису как на извращенку. Но до ответа никто так и не снизошёл. Всё-таки невежливые они, ребята. Я нервно дёрнулась. Обыскивать ладно, станут зарываться пнуть могу. Но тут снова замотают запястья верёвками, а значит, что-то противопоставить эльфам будет очень проблематично. Да я в постели такого не позволяю, а тут куча незнакомцев с явно плохими намерениями. А может, не надо? спросила я, делая осторожный шаг назад. Лиса повторила мой манёвр. Пусть камера у нас маленькая, но просто так мы им не сдадимся. Леди, не заставляйте за вами бегать, расшифровал мои намерения брюнет. Не любите бегать за женщинами. сверкнула в его сторону изумрудными глазами Лисса. Не люблю терять время, парировал тот. Так что лучше вытяните руки вперёд и сэкономьте мне его. А если нет? На всякий случай поинтересовалась я, прекрасно зная, что ничего хорошего тюремщики не скажут, но просто не могла не спросить. Прострелим вам ноги, сурово ответил брюнет. Я невольно вздрогнула. Маловероятно, что они блефовали. Луков я у них не видела, но это вовсе не означало, что у наших тюремщиков не припрятана пара козырей в рукавах. Получить стрелу даже в одну ногу очень не хотелось, а уж в две тем более. И понесёте нас на руках? ехидно поинтересовалась Колдунья. Да хоть за волосы потащим. Многозначительно усмехнулся эльф. пришлось уступить силе. С видом великомученицы протянула запястья. Расчёт был прост: если свяжет руки спереди, меньше шансов разбить лицо при падении. А побеги я и не помышляла. Слишком много вооружённых сопровождающих, да и бегаю я не так, чтобы очень быстро. К тому же в этом лабиринте ходов сам чёрт ногу сломит. Свернёшь не туда и будешь блуждать в поисках света в конце тоннеля до второго пришествия. У вас интересные татуировки, леди. Откуда они? поинтересовался брюнет в процессе связывания. Я гордо проигнорировала вопрос, мол, ничего не добьёшься от меня, сотрап. Сероглазы не расстроился, деловито связал ещё и Лису. На удивление, верёвка легла не туго, можно сказать, удобно. Узлы не давили. Видно было, что эльф умеет это делать. На ком интересно практиковался. Затем настала очередь остальных. Всё время я невольно ждала, что вот-вот в окно влетит грифон и разгонит наших обидчиков. Не влетел, не спас, не разогнал. Правильно, наверное. Его бы наверняка убили, но легче на душе всё равно не стало. На этот раз нас связали ещё и общей верёвкой, пропустив её между запястий. Один конец взял в руки брюнет, второй кто-то из его отряда. Получилась этакая вереница, бредущая следом, как верблюды в караване. Так как нас с Лисой поставили первыми, вдущей не пойми куда ширенги. Я воспользовалась случаем и поинтересовалась у брюнета. Скажите, пожалуйста, а куда нас ведут? Вы не ответили на мой вопрос, леди. Почему я должна отвечать на ваш? Вопросом на вопрос ответил наш пленитель. Я зябко повела плечами. Всё-таки в коридоре было холодно, а одежды на мне маловато осталось. А если я отвечу? На всякий случай спросила я. Возможно, отвечу и я, усмехнулся одними уголками губ он. Ничего себе, Бартер, вообще-то ни разу не честно. Ладно, но мой ответ вряд ли понравится. На всякий случай предупредил я. Так мой тоже, ничуть не расстроился он. Собственно говоря, я ничего не теряла. Точно, я знала только происхождение этой татуировки на ягодице. пантеру мне набивали в тату-салоне. Рисунок выбирала сама. Но вряд ли Эльфа интересует именно эта картинка. Штаны-то, слава богу, пока на мне. Происхождение серебряного тигра на правой руке и грифона на левой для меня самой не совсем понятно. Они просто возникли и всё. При этом никто моего мнения не спрашивал. Если я скажу, что понятия не имею, откуда взялись эти татуировки, вы мне поверите? Разумеется, спокойно откликнулся он. Но в таком случае мой ответ будет столь же туманен. Мы ведём вас отсюда туда. Вот и поговорили, вздохнула про себя я. Впрочем, мы-то в любом случае узнаем о конечной цели своего похода. А вот он о картинках на моих руках нет. Слабое, конечно, утешение. В душе всё отчетливее шевелилось нехорошее предчувствие. Но ну, не могут нас так тщательно связывать только ради того, чтобы затем отпустить. Наверняка какую-нибудь пакость припасли. Эх, и не сбежишь просто так. Оружия нет, тигра нет, даже одежды толком нет. Кругом обошли гады ужастые. Помотав нас примерно сейчас по бесконечным коридорам, может быть, мы ходили кругами, только этого не заметили. Нас вывели в закрытый колодец тюремного двора. и построили ширенку вдоль стены. Да, тюрьму они отгрохотили прямо замок ив. Судя по размаху, можно было предположить, что либо местные эльфы все не слишком уважают закон и частые гости данного исправительного учреждения, либо сдают тюремные площади тому, кому им не хватает. Только мы вышли, из-за облаков выглянуло солнце. Я сочла это благоприятным знаком и подставила было лицо тёплым лучам, как получила болезненный тычок от лисы по рёбрам, и возмущённо уставилась на колдуню. Мне и так холодно, давайте ещё и синяков понаставим, иронично предложила я. Поверь, синяки это как раз мелочи, сообщила девушка, потрясённо разглядывая нечто во дворе. Я проследила за её взглядом, увидела только какой-то громоздкий деревянный чурбак и недоумённо пожала плечами. Нас казнят. Охренеть, поразилась я её ни на чём неоснованным выводом. С чего ты взяла? Лорд, как в вас там это уже брюнету? Вы реально собрались нас убить за порчу какой-то там ржавой решётки и гнилой стены? Да ладно, вы же не маньяки какие-то. Да и любую казнь после суда назначают, как правило. Брюнет медленно усмехнулся. Улыбка вышла тонкой, незначительной, от чего мороз продрал по коже. Хотя, конечно, может роль сыграл довольно прохладный ветерок, а я как никак сверху только бюстиком щеголяю. Моё имя Кайдель. Вы можете называть меня Светлый лорд Кайдель, вкратчиво сообщил тот. Очень рада попыталась изобразить реверанс я, но не преуспела. Впрочем, я и раньше не была сильна во всяких там придворных поклонах, а со связанными руками наверняка выглядела комично. Хотя не скажу, что наше знакомство приятное, додумала про себя я или сказала вслух. Лиса вроде бы больше не толкалась, а лорд не особо расстроился, значит, пронесло. Злить группу мужчин, которые тебя связали, плохая идея. Рад, что доставил вам удовольствие. Напоследок вас действительно казнят. Каждое слово эльфа падало как горы земли на мою могилу. Я недоверчиво посмотрела на него. Может, шутит? Судя по сосредоточенному взгляду серы глаз, он был смертельно серьёзен. Вот же чёрт. Остальные тоже не смогли сдержать своего возмущения произволом местных эльфов. Лорд Тирелл заметил, что умереть в бою это одно, а если тебя собираются зарезать как свинью, это форменное безобразие и свинство. "Знаете, кто вы?" с трудом сдерживая эмоции, произнесла я. Разумеется, обзывать собственного палача не самая разумная мысль, но если меня всё равно собираются убить, то смысл отказывать себе в последнем удовольствии. И не собираюсь узнавать Воркнул лорд Кайдэль: "Останьте ругаться, вы мойте рот с мылом", перебила я. "Нет, выделю кляп", отрезал тот. "Кстати, всех касается". Все поражённо смолкли. Ждать свою участь с кляпом во рту никто не желал. "Не волнуйтесь, леди, для вас всё закончится быстро", подбодрил очаровашка блондинчик. "Как говорится, дамы вперёд". Совсем сдурели. Возмутилась такой несправедливости Лиса и была примирована за свой порыв кляпам из шарфа Бландина. Судя по тому, как она брезгливо сморщила носик, с парфюмом он переборщил, ну или мылся слишком редко. Леди, а вы желали видеть смерть своих спутников? Поинтересовался лорд. Мы же не звери какие-то, поступать с вами так негуманно. "Ага, окоснить без суда и следствия, по-вашему, гуманно", не удержалась от сарказма я. Брюнет извлёк из кармана платок и схватил меня за плечи, явно собираясь исполнить свою угрозу. Но тут меня осенило. Он назвал меня леди. Я, конечно, не особенный знаток средневековых традиций и казней, но кое-что помнила на этот счёт из романов и исторических фильмов. Стоп. Я хочу спросить по делу. В конце концов, не откажете же вы даме в последнем желании. Я похож на Джина? спросил он. Я серьёзно осмотрела эльфа с головы до ног. Нет, на Джина он ни разу не похож. Полагаю, что нет. Так отчего вы решили, будто мне полагается бегать по вашим поручениям? И я всего лишь хочу кое-что уточнить перед смертью, иначе бездной клянусь, после смерти превращусь в злобного призрака, стану преследовать вас и пугать до икотных колик, грозно пообещала я. И в этот момент я вдруг поняла, что смерть вполне может оказаться для меня вещью неокончательной. Ну, в рай я не попаду, из меня святая не получится. А вот к демонам наверняка вернусь. И если мой жених не воспримет фразу, пока смерть не разлучит нас, как повод, чтобы отказаться от притязаний на мою руку, то я уже знаю, какой выберу свадебный подарок. Как говорится, месть это блюдо, которое нужно есть холодным. Но кто сказал, что всегда нужно поступать именно так? Быстрая месть тоже сгодится, пусть она будет горяча, как пламя ада. Хорошо, леди. сделаладолжение он Я готов вас выслушать, если вы будете говорить по существу и кратко. А вы куда-то спешите? сделала голубые глаза я, поймала предостерегающий взгляд серый глаз и перешла к сути. Скажите, пожалуйста, а каким образом вы собираетесь нас казнить? В смысле, я не вижу здесь веселицу. Разумеется, не видите, потому что её нет. Виселицу строить слишком дорого и хлопотно. У нас в наличии замечательные мечи. Могу даже позволить выбрать, какой больше по вкусу. И лично для вас в оружейной есть обоюдоострая секира. Замечательное оружие, рекомендую. Я скептически фыркнула. В чём в чём, а в советах по поводу как бы получше меня умертвить, не нуждаюсь. невольно вспомнила о слышанной когда-то истории о бузнике и мече. Там было что-то о том, что мечи в те далёкие времена испытывали либо во время казни, либо на мёртвых телах. Хороший клинок должен разорубить с одного удара три человеческих тела. И один самурай или не самурай, а просто тот, кого собирались казнить, несуть заявил палачу, что я же ли бы знал, что на нём станут испытывать меч, наелся бы заранее камней и испортил тем такой славный клинок. Разумеется, есть камни я не собиралась, но чувство узника начинала понимать. Светлый лорд Кайдэль. Как можно более торжественно начала я. Вы умеете хранить тайны. Разумеется, А если я вам доверю свою, вы её сохраните? Не унималась я, прекрасно видя, что мой собеседник уже начинает выходить из себя до самой смерти, по крайней мере, вашей. Не менее торжественно сообщил тот. Это было низко, напоминать мне о близости казни, но ладно, проявлю благородство и не стану застрять на этом внимание. Я встала на носочки, медленно потянулась к его лицу и вкрадчиво шепнула на ухо: "Я просто людинка. Мы с Эринелем родственники только по духу, так что он лорд, а я не леди. Ничего страшного", проявил широту взглядов эльф. "Мы не станем делать большого различия в похоронах". "Вы не поняли, лорд", мило улыбнулась я. "Меч и топор только для знати. Нас простых людей казнят через повешение. Но если нужно подождать строителей, я подожду. Я тоже не леди, возликовала Лиса, которая умудрилась незаметно извлечь кляп изо рта и так активно взмахнула руками, что едва не угодила лорду Эллино прямо в глаз. Светлый эльф вовремя отшатнулся. И я из простой семьи спокойно сообщила Линку, Лорд Авиль, собравшихся взглядом, отчётливо сулившим собравшимся перед смертью ещё и пытки. Дорогая, не леди, он выразительно посмотрел на меня. К моему стыду, я не сразу поняла, что он ждёт, когда я представлюсь. Я хотела встать в позу, мол, нас друг другу официально не представляли и имя своё называть не обязано, но передумала. Вероника Церемонна сообщила я, и реверанс снова не задался. Ну и ладно, не упала в грязь лицом и то хорошо. А могла. Руки-то связаны, если споткнусь, помочь себе нечем. Итак, не леди Вероника, предлагаю забыть классовое неравенство и сделать вид, что вы ничего такого не говорили. А мы верим, будто вы из высших слоёв общества. Гарантирую великолепную эпитафию на вашем надгробье с любым титулом на выбор. Я согласна, радостно улыбнулась я. Давайте грамоту. Вот же глупый. Реально подумал польстить мне титулом? Мне и без него хорошо, и вообще, жизнь дороже глупых приставки, леди перед именем. Какую грамоту? Тихо заверила лорд. Как какую? О том, что мне дарован титул, желательно такой, чтобы я могла передавать его по наследству, охотно пояснила свою мысль я. А у вас есть дети? уточнил лорд Кайдэль. Пока нет, но я планирую их завести. Вы беременны? то ли ужаснулся, то ли удивился брюнет. Нет, а надо? Я тоже могу забеременеть. Забила Лиса, вцепилась в обольцованного блондинчика и потянула его за собой обратно в тюрьму, совершенно не заботясь о том, что состоит в единой связке с остальными пленниками. Вереница послушно последовала за ней, как за буксиром. "Стоять", гаркнул лорд Кайдэл, напугав всех до слабости в коленях. "Не смеете никуда уходить. То есть прямо здесь". Округлила глаза Лиса. Я знала, что эльфы народ со странностями, но чтобы заниматься этим прилюдно, хотя чёрт с вами, я согласна. На что? в отчаянии прошептал брюнет. Беременность при всех. Смущённо пояснила колдунья и покраснела. Леди, даже если вдруг вы решили завести детей прямо здесь и сейчас, произвести на свет потомство, вы всё равно не успеете. Кознят вас сегодня и точка. Я посмотрела на решительно настроенного эльфа. Похоже, он уже готов придушить нас собственнаручно, не дожидаясь строительства виселицы. Может, предложить ему меня жечь? Благодаря крови чёрного дракона, в которую мудрился искупать меня мой адский жених, мне даже пламя дракона не страшно. Хорошо, согласилась я. Надо же сделать эльфу приятное. Вон, скоро к красным пятнам пойдёт. Пил бы валериаanku, что ли, раз такой нервный. А фабазол здесь ещё не начали производить. Я согласна на усыновление. Усыновление обещал тот Ну или на удочерение, добавила я. Кого? Ребёнка, кому титул передавать стану? Судя по обозлённому взгляду лорда Кайдаля, он был сильно против, чтобы такие, как я, размножались. Ну и ладно. Я от него, между прочим, тоже не в восторге.